глава тридцать ковровские мутанты предчувствие меня самым радующим образом обманули до особенки мы доехали быстро и без приключений аварий правда заезжая в мастерскую я был атакован мыслями на этот раз толковыми что делать то не вообще потому что что делать вообще понятно а вот с очередностью этого делания вставал вопрос да и ряд нюансов был. В списке дел значилось. Монтаж типа тяжелого пехотного пулемета на автобус и еще систему наведения управления придумывать надо. Техники наводки нет и не предвидится. То есть нужна башенка, да еще с обзором или перископическим обзором. В общем, надо и думать, чертить, считать. Если и не придумывать с нуля, то комбинировать существующие решения. Впрочем, с этим я справлюсь. С соплом огнемета же справился. Далее, раз уж займусь нашим транспортом, то надо пробежаться по продавцам рынка Собинки, да и в Гаркомовском промтоварном поинтересоваться, что есть на продажу. Потому что раньше мы со Светкой смотрели бегло и умозрительно. А сейчас у нас есть ощутимое количество жоп, и смотреть мы уже можем конкретно. Из этого следует, что надо бы заскочить к кооперативщикам, посмотреть, что они продают, и провентилировать вопрос, что можем купить. Потому как ряд техники эти куркули поставляли только на заказ по предоплате. Вот раздражают они, особенно это пребывающая сейчас в Собинке, группа. Но есть слово «надо», так что раздражение я свое могу положить на полочку до лучших времен. Ну и броней надо заняться, да и посмотреть, что интересного полезного на рынке в этом разрезе найдется. А из этих четырех дел следовало пятое, тоже довольно важное. А именно, мастерская не наша со светкой. Нам ее выделили в рамках оплаты разового заказа, а часики-то тикают. Время пока есть, но уже не так и много, и на все запланированные дела его не хватит. Не говоря о том, что горкомовские вообще могут нас из мастерской попросить. Причем до окончания оговоренных сроков. Вроде они и не такие сволочи, но, опять же, возможность такого исхода есть. А чтобы эту возможность уменьшить, да и получить достаточное время для наших техработ, надо провести техработы для горкома. И тоже хорошо бы побыстрее, чтобы в процессе работы на эту тему голова у нас не болела. «Кооперативщики завтра уедут, Жора», — отметила Света, с которой я решил посоветоваться. «Мне они самой не очень нравятся и вызывают массу вопросов, но отказываться от их услуг глупо. Хотя бы узнать, что они могут предложить. Потом поработать на горком 3-4 объекта и уже спокойно заниматься нашими делами», — заключила она. «В общем, примерно как я и планировал». «А зачем тогда спрашивал?» «Голос твой прекрасный услышать, Свет». «Ладно, тогда спою-ка я песенку, послушай». И спела, рыжая такая, специально фальшивя, вообще издеваясь надо мной. Хотя уже привык почти, да и мелочи это. А после вокального аттракциона небывалой фальшивости направились мы к станции, где у кооперативщиков был магазинчик. Поезд, кстати, на платформе уже стоял, и был это скорее бронепоезд топорщащиеся во все стороны шестиствольными башенками разгонников, но в гораздо большем количестве, нежели на БТРах. А вот разговор с кооперативщиками ничего толкового не дал. В продаже только патроны, карабины, ловчие. Подзаказ, ПССДЦы и куча различной аграрной техники. Все запредельно дорого, о каких-то высокотехнологичных приборах или серьезной технике не раз спрашивал. Только время потратил. Кооператив снабжения снабжает по установленной номенклатуре. Притом скупают любую, даже сломанную высокотехнологичную аппаратуру. Точно сволочи! Вздохнул я, отходя от магазинчика и разглядывая ловчего. Взял у кооперативщиков, у них банально выходило дешевле. Другие продавцы перепродавали и давали наценку. Ладно, Жора, не расстраивайся. «А я и не расстраиваюсь, Свет!» «Они продают ПСДЦы!» Шепотом и на ухо намекнул Светке я. а а А-а-а-а!» Понимающе протянул андроид. «Ага, довольно покивал я. Правда, проблемы остаются. Да и дорого очень. Практически все наши деньги. Думаю, скататься по нашим делам, окончательно разобраться с автобусом и тогда уже брать». «Дело вот в чем». ПСС ДЕЦ, конечно, рассчитан на стационарную оборону. Вот только на автобусе он прекрасно встанет и будет вполне себе эффективно работать. Проблемы же очевидны. Непонятно, какая модификация у поставляемых кооперативщиками в плане автоматики. Не исключен вариант, что придется с мясом вырывать вычислительный блок, переводя пулеметный блок на ручное управление. И второе — боеприпас. Теоретически решаемый вопрос. В плане поискать на складах, даже уже разграбленных. А на практике непонятно, что выйдет. Да и вообще, именно боеприпас был тонким моментом путешествия к Нижневартовску. Автобус немал, но и не грузовичаще огромный. Да и был бы грузовичищем, так все равно патроны для любого оружия, кроме легкой стрелковки, дефицит. Но при всем при этом возможность поставить на автобус довольно мощное, скорострельное и дальнобойное оружие есть. И эта вероятность успеха похода через Сибирь существенно увеличивает. А значит, надо разбираться с текущими задачами, оборудоваться и выдвигаться под ковров. Заберем конвертор, поставим по ССДЦ, и уже можно выдвигаться к Нижневартовску. На следующий день... Мы заявились в горком. Взяли несколько заказов, правда уже не с теплооборудованием, а канализацией. Дерьмовенькая работа вышла, да и не сказать, чтобы мне хорошо знакомая, но справились. Светка стервозничала просто феерически, но помогала, да и сложного ничего не было. Только вонючее и нудная. «И достали меня предлагать долговременный контракт, горкомовцы фиговы». И всякие чиновницы из Светкиных знакомых, ей уши прожужжали. Надо пойти навстречу городу, тогда город пойдет навстречу к тебе. Как будто нам нужен ходячий город. Пусть на месте стоит, блин. Но контракт закончил, взялся за автобус. А Светка как помогала мне, так и бегала по собенке, собирала данные по возможности. И вот чего она собирала. К Коврову на нынешний момент ведет всего одна дорога. Нужный нам поселок, аграрное хозяйство, вроде бы что-то типа гидропонного, но именно аграрное. И склад там должен быть аграрный. Находится в трех километрах от городской черты Коврова, в зоне смертельной ионизации. Как дополнительный бонус, рядом располагалась красноармейская часть, то ли десантная, то ли мотострелковая. Но на дороге, За пять километров от нужного нам поселка, в зоне повышенной, но уже не летальной радиации, расположилось поселение якобы бандитов. Вот только странные это выходили бандиты. Они убивали. Это было подтверждено из разных источников. Вот только нападали и убивали они тех, кто приблизился к их поселению. И только так. А вот именно бандитизмом, разбоем на дорогах и прочим подобным, обитатели этой малины не занимались. Ряд рассказчиков, как рассказала Света, пытались приписать этим типам все смертные грехи. Но факты были упрямы. Есть именно поселение якобы бандитов. Во всем известном месте не слишком большое и без особой техники. И никто не собирался охреневших бандюк изводить. И причина тут может быть только одна. Они никому не мешают. Сидят у себя и сидят. Безусловно, факты неоднократного убийства за ними есть. Они преступники и сволочи. Но называть их именно бандитами при фактическом отсутствии бандитизма некорректно. И Жора, прикинь сам, они сидят в зоне, где фон опасен и советскому человеку. Именно живут там не первое десятилетие, значительно подняла палец света. «Думаешь, там мутанты?» «А какие еще есть объяснения?» «Ну, например, задумался я. Изоляционисты с убежищем высшей защиты. Уроды, конечно, но могут и быть не мутанты. Все же мутантов мы видели». «Возможно, и так», — признала Светка. «Но есть один момент. Впрочем, увидим». «В этом она была права. Увидим. А так, через пару недель...» Пулемет стоял на бронепластовой прозрачной башенке, укрепленной металлическими полосами и решеткой. А у меня и светки было по костюму из покрышек. Кустарщина, и даже смеяться хочется, но вещь-то на самом деле очень неплохая. Пули точно держат, да и тот же еловый медведь скорее раздавит человека в костюме, нежели прокусит его. В общем, были мы готовы. Собрались. Составили план движения, тоже не лишнее, да и направились за конвертером. Ну и за всяким прочим полезным, если попадется. Дорога выходила почти в две сотни километров с объездом Владимира и рядом разбомбленных городов. По сути, если соотносить со старой картой, дорог оставалось не больше четверти от тех, что были. Ну и зоны заражения часть этой четверти делали непроходимыми хотя и сохраняли от разрушающей флоры. «На радужный хочешь посмотреть?» Уже в дороге поинтересовался я. «Ну, Светлана, как-никак, радужная. То есть стала полноценным андроидом и членом общества в этом городке. Ну и крюк небольшой, а может, есть какие-то там ностальгические соображения?» «Нет, Жор», — без запинки и сразу ответила Светка. «Я в округе была. Бомбили сам городок, даже развалин не осталось». Центр андроидов, база ПВО и ПРО, военный завод. Радужный, разбомбленное пятно. Смотреть там не на что. Ну, нет так нет. Я вот, черт знает, хотел бы Омск увидеть. Нет, конечно, хотел бы. И чебуреков в башне в обзорном ресторанчике поесть. И за девушками в парке поухаживать. А вот смотреть, что от родного города осталось, наверное, и не хотел бы. И так тяжеловато так что лучше и не ностальгировать. За четыре часа мы обогнули Владимир с пригородами, выехали на шоссе и встали у поворота на ковров. Дорога была полуразрушена, но все же была, несмотря на буйную растительность по обочинам. И малина с клубникой не только перекидывали лозы поверху, но и сплетались на высоте метра от пласта асфальта, показывая, что никто по нему особо и не ездит. И никаких неприятностей. Ни от зверей, ни от разумных, ни от безумных. В общем, и к лучшему, да и объяснимо. Мы двигались по регионам с повышенным фоном, куда ни одна из названных категорий лишний раз не сунется. Выдвинулись к Коврову. Очень медленно, километров восемь в час, не больше. И поселение тут это дурацкое, и лозы вьющихся растений откровенно мешали продвижению. Рвались, конечно, но по такой дороге при всем желании не погоняешь. Через пару километров, впрочем, растительность стала победнее и поуродливее. Рос фон, на этот раз от Коврова. А еще через два автобус выехал на небольшую возвышенность дороги. Я чуть сдал назад, и стали мы со Светкой любоваться на поселение. Явный новострой, причем контейнерной застройки, что уже само по себе показатель и отсутствие заметных огородов. И стен нет. Зато обитатели, пусть и редкие, стали различимы, хоть и без особых деталей, но... «Мутанты», — констатировал я. Но «Ну, странные какие. Не перекрученные, да и довольно однотипные», — озадачился я. Потому что фигуры были за два метра ростом в большинстве своем. Худые и костлявые, видимо, как свойство, а не следствие бескормицы. Даже сейчас над походным примусом на атомной батарее поворачивалась здоровенная туша неустановленного зверя. И никто, кроме двух вращальщиков-поваров, вокруг слюни не ронял. И, наконец, на чрезмерно длинных руках мутантов был отчетливо виден лишний сустав. Причем у всех, кого мы видели. Я уже думала, Жора, и, кажется, поняла. Это не простые мутанты. Это мутанты людей с советским геномом, стабильные озвучила Светка. И... А сходилось все. Генетический ключ — не гарантия от мутаций. Он снижает их вероятность, значительно понижает вероятность патогенности мутации, если она случилась. И если рассмотреть картину с существующими мутантами-животными, дикими и модифицированными советскими генетиками-селекционерами, то да, похоже, перед нами носители пусть ослабленного, Ноги нома советского человека, который в сочетании с явными мутациями вывел резистентность к излучению данной популяции на достаточный уровень, чтобы жить в местном, весьма неприятном фоне. И это подвид, а не мутация. Стабильный подвид человека разумного, молодой, но с закрепленными и передающимися по наследству признаками, заключил я. При этом они все-таки мутанты, Жора в глазах всех окружающих в первую очередь. Мутанты, конечно. И всех, кто приезжает, убивают. «Смотри», — перевел я фокус дисплея на стену одного из контейнерных домов. Там, на стенке контейнера, размашистыми буквами черного цвета виднелась надпись «Убирайтесь, нормалы! Приблизитесь, смерть!» Под надписью был художественно нарисованный череп, а саму надпись обрамляли как-то закрепленные человеческие скелеты, причем таза и, соответственно, ног левый был лишен. «Да уж, хотя, мне кажется, это скорее ответная реакция», протянула Света. «Скорее всего так и есть. Появилась мутация, закрепилась, получился подвид, человек разумный, четырехсуставный. Они не совсем дикари, ну и не конченные идиоты, как мутанты обычные». Вышли к людям, люди начали их убивать. Обиделись и стали убивать в ответ, — невесело усмехнулся я. Только свет — это скотство. Жить вот тут нормально, понятно, что к людям не выйдешь. Но они поселились на дороге. Считай, заманивают появившихся в окрестностях их поселения в ловушку. И убивают. Уроды, в общем, — определил я. Хотя связываться с ними не хочется. — А как, Жора? Или возвращаемся. Да никак, Света, признал я. Дело в том, что карта не врала. Поселение стояло на дороге. Обочинами и в объезд не проедешь никак. Лес пусть и не густой, но ощутимый. Только по дороге, мимо контейнерных домов этой засады. И нет никакого желания мотаться и искать другие варианты. Мне эти люди крайне неприятны внешне. Все внутри кричит, что поганые мутанты. Но я понимаю, что это следствие века жизни советского народа рядом с тунгуской, То есть неприятно органически. Но головой понимаю, что винить этих созданий в том, какие они родились, не за что. Но они же охренели. Никого не пустим, всех убьем. Паразиты такие. И ладно бы у нас со Светкой были бы альтернативные варианты. Так не наблюдается их. И? Жора. «У меня есть по нашему маршруту дело, важное. Мне очень нужно под ковров, да и конвертер нам нужен», вдруг озвучила Света. Собственно, эти слова и стали последней точкой в размышлении, а прорываться ли нам или нет. Масса резонов были за «прорываться». Были и против, хоть поменьше. Но нужда товарища Светы в данном случае привела к принятию окончательного решения. «Не возвращаемся, Света!» Но надо думать, уничтожать этих созданий я не хочу. Они неприятны, они преступны, мы ответим им, если нападут. Но нападать первым я не хочу. Понимаю, — кивнула Света. Да и стоит признать, что пулемет, контейнеры пробивать будет хреново. Давай думать, как нам проехать, чтобы они к нам не совались. Стали мы думать и прикидывать. В общем-то, пришли к довольно простому и решающему проблему выходу. Благо, тяжелого оружия, ПСС Децов или чего-то такого в поселении четырехсуставных Дилт не наблюдалось. Обсудили, подал я автобус поближе к этой деревне мутантов. Местные засуетились, разбежавшись. И раз — никого нет дома, пустое поселение. Только примус горит, да вертел с тушей к стенке прислоненной. За сто метров от начала поселения я автобус притормозил, приоткрыл люк на несколько сантиметров и во всю мощь легких проорал. «Нам надо просто проехать! Вреда мы вам не желаем и не причиним! Не мешайте нам!» Ответом на это стало несколько пуль, ударивших в металл автобуса. Прикрыл я люк, уселся на водительское место. «Ну, сами напросились», — констатировал я. — Только Свет, без фанатизма. — Естественно, просто чтобы не мешали, — согласилась Светка, занимая место согласно нашего плана. А потом что-то мне протянуло. — А, — удивился я, рассматривая нечто очень странное и похожее на трусы без дырок для ног. Зато с нашитыми изнутри жесткими кусками металлопластика полусферой, а сверху — укрепленные биофиброй от шин. — Что это? — Фапочка это, Жор. Брони фапочка, как-то странно выразилась Светлана, гнусно захихиков.